Глава 23. Метаморфозы пространства. Цефики мы не должны вступать в военный конфликт. Необходимо всеми силами его избежать, серьезно проговорила Нинель. Нельзя идти на поводу у разрушительных сил космоса. Нужно им противостоять. Как командир? Мы же хотели повоевать! Разочарованно сказал Эйчус. «Нельзя, иначе этот бой может стать для нас последним. В том смысле, что мы разлетимся по своим домам, даже не попрощавшись. Мы обязаны вернуться каждый в свое время, иначе будущее изменится», – провозгласил Бельгаус. «Надо же, эффект бабочки известен не только в нашем мире», – удивилась Нинель. Однако бой был неизбежен, и Нинель решилась. «Эйчус, ты держишь под контролем правый фланг, Белтрукс – левый, я центр». «Середон кыль, твоя задача – точно выполнять наши указания. Все по местам». Нинель и Цифики встали у ручного пульта управления и сразу, как по команде, впереди засверкали яркие вспышки. Множество снарядов и ракет полетело в сторону Рака. «30 градусов на север!» – крикнул Эйчус, а затем посыпались беспрерывные команды. «Вниз!» Вверх – 56 градусов на запад, вниз – на 25 градусов на юг. И уже никто не мог разобрать, кто эти команды отдаёт. Только их чёткое выполнение зелёным пертутинцам не давали возможности противнику мгновенно уничтожить рак. Снаряды вокруг чертили тонкие светящиеся линии и уходили в бесконечность. Корабли противника неумолимо приближались. «Звездорак» встал на одной линии между кораблями противника, последовали вспышки вылетающих ракет. «Командир, нужно уходить!» — крикнул Эйчус. «Не торопись, Ромарти! Сейчас, сейчас зелёный! Вертикально вверх и 30 градусов на север!» — скомандовала Нинель. Звездорак плавно ушёл вертикально вверх и, развернувшись носом в сторону противника, увидел, как ракета, захваченная электромагнитной ловушкой чужого корабля, впилась ему прямо в бок. Тот переломился пополам. Космос наполнился мусором. «Командир, смотри, кому принадлежал корабль!» — Нинель посмотрела вверху в указанном направлении, прямо на звездорак двигалась гора черной массы с множеством белых глаз. «Но вот гора вспучилась и взорвалась, пополнив вакуум биомусором. Наверное, была защита», пробормотала ичус «Так это не гуманны. Неужели они имеют психическую наполненность сознания?» Нинель посмотрела на цификов, ожидая ответа. «Тридцать три градуса на север», Скомандовал Эйчус, разговаривать было некогда. Чужие оставшиеся корабли неумолимо приближались. Середанкыль «Рассчитай все точки пересечения взаимно противоположных кораблей. направляя Звездорак в эти точки. Будем громить врага их же оружием», — проговорила Нинель, слегка ухмыляясь. Звездорак двигался плавными линиями, благополучно увертываясь от летящих ракет. Середан Кыль то и дело выводила корабль на точки взаимного поражения чужих кораблей. «Ес, еще минус три», — проговорила Нинель, когда загорелся очередной корабль и остался только один минец, который по-прежнему стрелял и приближался. «Командир», — раздался голос зеленого пертутинца, — «взаимно противоположных кораблей больше нет. С палубы эсминца взлетают двухместные звездолеты, и их более 200 «Цефики, что будем делать?» — спросила Нинель, одновременно отдавая приказы Середанкель. «Мы можем уйти в параллельный войд» проговорил Бельгаус. «Однако есть риск. Он может увести нас в другую сторону от галактического центра». «Попробуем сражаться», упрямился Эйчус. «Хотя уже много мусора. Жаль, что нет белого. Он, может, что-нибудь бы посоветовал». «Уходим в параллельный войд, там скорректируем полет», — решила Нинель. Середанкель, уводи звездорак. В рубке на секунду потемнело, и когда вновь вспыхнуло освещение, вокруг звездорака не было ни эсминца, ни ракет, ни биологического мусора. «Уф, отбились», — проговорила Нинель, выпуская из рук управленческий джойстик. Цифики хлопнули по рукам. «Командир!» развернута на 45 градусов. Таким образом, мы обойдем галактический центр стороной, доложил зеленый помощник. Середан скорректируй скорректирует движение. Мы должны выйти в точку достижения галактического центра. «Команда, мы справились с очень трудной задачей. Мы не вступили в военное столкновение с чужими звездолётами. Мы ничего не разрушили. Ни пространство, ни время. Объявляю всем благодарность». Нинель поднесла руку к виску. «Отмечаю слаженность работы команды». Чёткое выполнение приказов. Цифики вскочили со столбиков и вытянулись во фронт при первых словах командира. Благодарность за дело сердца цификов. Правда, Нинель не знала, есть ли у них сердца, но ей даже показалось, что на их глаза навернулись слёзы. «Все свободны, отдыхаем. Завтра мы выйдем на галактический центр. Что-то он нам приготовил». «Все свободны, отдыхаем. Завтра мы выйдем на галактический центр. Что-то он нам приготовил», — со вздохом сказала Нинель. «Свободны!» — радостно вскрикнул Эйчус и сорвался с места бегом. Бельгаус сделал два шага и тоже устремился за другом. Из коридора донесся шум возни и громкие радостные крики. «Сколько же им лет!» — подумала Нинель. — Ведут себя, как маленькие дети. Ей и самой хотелось петь, танцевать. Все так хорошо прошло. Они ввязались в бой, но не выпустили ни одного снаряда. Добились победы маневрированием. Короче, не поддались действию темных сил. Значит, что-то должно измениться. Желательно в лучшую сторону. серидан Кэль, тебе спасибо. Только твоя быстрота в исполнении приказов не позволила нам погибнуть в этой стычке. Выходи, поболтаем. Нельзя. Только в безвыходной ситуации я могу перестать кидать свой пост, а так, командир, я тебя слышу». «Ладно, ты прав». Нинель была в хорошем настроении. Захотелось движения. Она вышла из рубки и свернула в коридор, где находилось небольшое помещение с тренажёрами. Они пользовались ими очень редко, как-то всё было не до них. Девушка открыла дверь, вспыхнул свет, зазвучала тихая музыка. «Здорово, нужно почаще сюда ходить». В голове всплыли слова известного эзотерика. «Если существует какая-то проблема, спусти её с ментального плана на физический. Потренируйся, и проблема исчезнет». А Нинель было просто хорошо. Ничего её не тревожило. Ничего. Почему бы не отвлечься? Нинель закрыла глаза. Музыка зазвучала внутри её тела, которое тотчас отозвалось плавным движением в сторону. Руки вытянулись вверх, за которыми вытянулось в струнку и само тело. Правая нога вытянулась в сторону, согнулась в колени и плавно опустилась на пол. Плавный поворот всем туловищем с наклоном вперёд и откидыванием головы назад. Музыка вела Нинель за собой, Бой. Плавные извивы тела, движение рук и ног придавали танцу четкий рисунок охоты пантеры. О, это грация, это чувственность кистей рук. Плавные повороты головы все завораживало и звало принять участие. Мелкие шаги и вдруг резкий бросок, движение рук вперед. Все подобно движению пантеры при захвате добычи. Нинель с закрытыми глазами кружилась и кружилась, и будто почувствовала на своих губах холодные снежинки, что падали на них и тотчас таяли, когда они с Асовым гуляли по зимнему парку. Он держал ее за руку, а она, закинув голову вверх, ловила ртом снежинки. Они любили. И это было понятно без слов. Нинель открыла глаза. Все очарование музыкой и танцем тотчас пропало. Заныло сердце. Она так далеко от него. Она все ему давно простила, но старалась ничего не вспоминать, чтобы не заплакать. Командир-капитан дальнего следования не должен плакать. Это легко сказать. Не должен плакать. Но как быть, если слезы сами капали, если подкатили к горлу рыдания? Как усталому путнику нужен глоток воды, так Нинель нужно было поплакать. И она дала волю слезам. С каждой слезинкой сердце уходила грусть. На душе становилось легче. Музыка продолжала тихо звучать. Нинель поднялась и вышла. «Да, завтра будет новый день. Будут новые события. И, наконец, мы увидим галактический центр. И, может быть, даже узнаем причину нашего здесь пребывания. Надеюсь, что мы все вместе справимся». Нинель зашла в свою каюту. «Утро вечера мудренее».